Глава двенадцатая. Ох уж эти женщины. Дарья, тебе холодно не будет? Сегодня с утра приличный такой минус. Его голос понижается до вибрирующих ноток, от чего внутри меня начинает все восторженно трепетать. Не откачай головой. Я быстренько перебегу до машины, а дома уже переоденусь. Обо мне никто и никогда особо не заботился поэтому сейчас ощущение такое, что моя душа радостно вытягивается на цыпочках и тянется к этому мужчине. Но я резко торможу свой порыв и заставляю себя стоять на месте, хотя безумно хочется поддаться вперед и обнять влады «Ты, пожалуйста, Сашу покорми и проследи, чтобы он принял те лекарства, что ему доктор прописал». «Слушаюсь», — подставляет ладонь к виску. В пустой голове не прикладывают, смеюсь. «Продолжаю собираться». Хочу быстро проскочить мимо Влада в коридор, но он ловко ловит меня за руку и, крутанув вокруг себя, заключает в объятия. «Ты ничего не забыла?» — говорит Грозно. «Телефон!» — спохватываюсь я, вспоминая, что бросила его на кухонном столе. «Так, телефон, а еще что?» Сердце счастливо ухает, а внутри все замирает. «Не знаю, что я могла еще забыть?» — переспрашиваю, заглядывая ему в глаза. Я изо всех сил стараюсь скрыть всю свою бурю эмоций. Которая каждый раз захлестывает меня, когда я оказываюсь в руках этого мужчины. Подумай, жмет плечами. Несколько минут хлопаю глазами, а затем легонько чмокаю его в щеку. это я забыла. Задаю вопрос громким шепотом, затем, не выдержав своих чувств, я все-таки набрасываюсь ему на шею и крепко обнимаю. Добро сначала удивленно замирает, ну а потом прижимает меня сильнее. «Можно ты никуда не поедешь?» спрашивает, уткнувшись носом в мои волосы. «Нет, нельзя. Я и так вчера целый день прогуляла. Если я еще и сегодня на работу не пойду, то боюсь, что меня потом девочки покусают. Ладно. Мужчина бережно отпускает меня. Сейчас принесу твой телефон, чтобы ты не разувалась. Спасибо, киваю я и снимаю с вешалки верхнюю одежду». «Кстати, Герман сообщением написал, что ждет тебя у ворот», доносится голос из кухни. «Ага, хорошо». «Сейчас я буду выбегать», — отвечаю я. Влад возвращается с моим телефоном и протягивает его мне. Я быстро проверяю, не было ли входящих, и сую его в карман. «Ну вот», — говорю, — «теперь я точно готова. Вы точно справитесь без меня». «Не переживай за Сашку. С ним все будет в порядке». Влад кивает, но в его глазах видна тревога. Я понимаю, что для него это непривычно заботиться о ком-то. «Скажешь Герману, пусть осторожнее ведет машину», — напоминает он. «Обязательно», — заверяю, почти смеясь. «Ты как моя мама». Он хмурится, но улыбается. «Лучше быть излишне заботливым, чем потом жалеть». «Ну, я пошла», — говорю, открывая входную дверь. «Я буду скучать, совершенно неожиданно». Он коротко, но глубоко целует меня в губы. Это так нежно и приятно, что я на секунду зажмуриваю глаза. Внутри снова все вибрирует. Но зачем он это делает со мной? И я, смущаясь, кивая, выхожу на улицу, где меня встречает морозный ветер. Поднимая воротник, направляясь к воротам. У ворот я резко разворачиваюсь и вижу, как Влад стоит у двери и следит за мной. Я машу ему рукой, а он отвечает мне улыбкой. Влад. Я не хочу есть этот бульон. Сашка крутит носом, когда я ставлю перед ним тарелку. Понимаю, но выбора у тебя нет. Если ты не поешь, то мама обидится. Она вчера готовила до самой ночи. «Ну ладно, я попробую», — с недовольным вздохом берет в руки ложку. Я сажусь рядом с ним за стул, наблюдая, как он осторожно подносит ложку к губам и пробует первый глоток. «Ну как?» — спрашиваю, пытаясь придать своему голосу уверенность. Сашка долго молчит, глядя на непригодный кусок куриного мяса в тарелке. «Не так уж и плохо», — наконец произносит он. «Молодец, что пересилил себя», — шутливо отвечаю. Сашка усмехается, но продолжает есть. В это время мой телефон начинает настойчиво вибрировать входящим звонком. Я беру трубку и отхожу от стола, чтобы ответить. Слушаю. «Влад, я согласна на анализ», – слышу взволнованный голос моей бывшей жены. от чего такие перемены?» – интересуюсь. «Я сегодня в консультации была. Анализы скрининга пришли, и...» «Там риск рождения ребенка с патологией высокий. Доктор рекомендует сделать анализ на генетические болезни через прокол». Там заодно и на отцовство можно сдать». Хм, «Это ты вчера решилась на экспертизу?» «Нет, сегодня. Вчера я встречалась с адвокатом. Не врет. Именно с ним я ее вчера и видел в кафе». «Я понял. Куда мне подъехать?» «Я стою на учете в частном центре Мидилакс. Подъезжай сюда прямо сейчас». «Буду в течение часа», — отвечаю, стараясь быть кратким. «Хорошо, я буду ждать тебя в холле». «Договорились. Завершаю разговор и возвращаюсь к Сашке». Наверное, его придется взять с собой. Не факт, что он захочет остаться один в этом доме. Кто звонил? Мама? Нет, не мама, отвечаю. Ты поел? Угу, кивает. И я убираю тарелку. Чай будешь, спрашиваю? Сок, отвечает он. Ну, сок так сок. Достаю стакан и открываю пачку апельсинового сока. Сань, мне в город отъехать надо. Ты со мной поедешь или здесь останешься? Сашка на мгновение задумывается. Затем медленно кивает головой. «Я поеду с тобой», — отвечает он. «Мне не очень хочется тащить его с собой, но делать нечего. Ему будет страшно быть одному в этом большом доме. Мы быстро заканчиваем с завтраком, и я отправляю Сашу одеваться. Давай только быстрее, я буду ждать тебя на улице», — говорю сыну. Выхожу на улицу и направляюсь к машине, прикидывая, как объяснить Сашке, что нас ждет в городе. Мы садимся в машину, и я предлагаю... «Слушай, у меня важное дело в городе. «Мы заедем ненадолго в медицинский центр, а потом, если хочешь, можем где-то прогуляться». Сашка кивает, не проявляя особого интереса, и мы движемся в сторону города. В Медилаксе меня встречает бывшая жена. Она выглядит тревожной и немного дерганной. «Это кто?» – спрашивает Маша. «Познакомься, это Александр, сын одной моей знакомой». «Здравствуйте», – отвечает Сашка, немного застенчиво улыбаясь. «Привет», – бросает ему Маша и снова переключается на меня. «Пойдем подпишем согласие». Мы вместе направляемся к стойке администратора, где нас встречает медсестра, которая оформляет необходимые бумаги для анализов. Ситуация напряженная. Я чувствую, что моему сыну здесь находиться неприятно. Мы садимся на диван и ждем, когда к нам выйдет врач. «Саш, я отойду на несколько минут, а ты посиди, подожди меня здесь, хорошо?» «Хорошо», — соглашается он. Доктор вызывает нас с Марией в кабинет, затем объясняет нам процедуру анализов, и мы даем свое письменное согласие на все необходимые процедуры. Все проходит очень быстро, и после врач говорит, что результаты будут готовы до 12 рабочих дней. Мы благодарим и молча, не глядя друг на друга, покидаем кабинет. «Что мы будем делать, если вдруг у ребенка будет какая-то патология?» – поднимает глаза Маша, когда я закрываю за собой дверь. Бывшая жена смотрит на меня в ожидании ответа. «Ты еще не знаешь, будет какая-то патология или нет? Проблемы надо решать по мере их поступления». Маша вздыхает, смещая взгляд в сторону. «Мне надо понимать, к чему готовиться», — настаивает она. «Ни к чему не надо. Просто живи себе и ни о чем не думай. Ходи в кино, нюхай цветы, в любом случае нервничать наперед глупо. Преждевременная паника тебе ничем не поможет. Знаешь, есть такая поговорка. Если терять уже нечего, не теряйте спокойствие. Я, наверное, не смогу сделать аборт. Тебя никто не заставляет его делать. Еще раз говорю, проблемы надо решать тогда, когда они есть. Кто этот мальчик в коридоре? Мария кивает в сторону дивана, на котором сидит Александр. «Я тебе уже говорил, кто он. А если честно?» «Если честно?» Тяжко вздыхаю, колеблюсь между правдой и ложью. «Это мой сын», — решаю сказать все как есть. «Что?» — округляются ее глаза, а я понимаю, что, наверное, зря я это сделал. В смысле, сказал правду. «Что слышала?» — отвечаю ровным тоном. «Ты в своем уме, добров? Откуда у тебя взялся сын?» — зло шипит бывшая. Оттуда, откуда и у всех, терпеливо отвечаю, не желая выяснять отношения посреди клиники. Кто его мать? Тебя это не касается, психуя шагаю в сторону выхода, но бывшая меня догоняет и, дернув за руку, останавливает. Откуда такая уверенность, что он твой? Ты его тоже на отцовство проверял? Не унимается она. Нет. Откуда тогда знаешь, что твой? Просто знаю и все. Тру переносится пальцами. Интересно получается, мотает головой. Как меня, то ты заставляешь делать тест ДНК. А как какой-то левой бабе, которая тебе здоровую лба подсовывает, ты веришь на слово. Маш, хочу напомнить, что это я недавно тебя с мужика снял, а не ты меня. Не надо мне тут концерты устраивать. Я за всю свою жизнь на бабские истерики с лихвой насмотрелся. Мария на мгновение замирает. Ее взгляд встречается с моим, и в ее глазах мелькает ненависть. «Я не узнаю тебя, Добров». «Ты же хитрый и расчетливый. Как ты можешь вестись на слова чужой женщины? Это же развод чистой воды!» — мотает головой. «Давай ты тоже проверишь его!» «Эй, мальчик!» — окликая Сашку, бывшая делает шаг в его сторону, но я резко одергиваю ее и прижимаю к стене. «Если ты хочешь получать от меня хоть какие-нибудь деньги, советую закрыть сейчас свой рот!» — зло шепчу ей в ухо. «Отпусти!» — вздрагивает она и пытается вырваться. «Только попробуй ему сказать хоть слово». Мой голос звучит угрожающе. Мгновение и я, ослабляя хватку, выпуская ее из захвата. «Не смей меня больше так хватать», – обиженно шипит Мария. «Не смей лезть туда, куда не следует. Не думай, что если ты в положении, то я позволю тебе творить разную дичь». «И что ты сделаешь? Ударишь меня?» – спрашивает с вызовом. «Не волнуйся, я найду способ тебя приструнить. Скажи мне лучше, зачем ты к адвокату бегала? Хочешь денег побольше срубить?» Ее глаза начинают панически бегать. Наверное, думает, что соврать. «Хочу поскорее развестись», — шикает она. И всего-то звучит фальшиво. Сыжу сквозь зубы, внимательно наблюдая за ней. «Думай, что хочешь», — бросает она, отходя в сторону. Затем резко разворачивается и цокает каблуками в сторону выхода. Шагая следом, я стараюсь подавить в себе внутреннюю бурю. Я левой пяткой чувствую, что здесь что-то нечисто. Мария ведет себя довольно странно. То отказывается от ДНК-теста, то наоборот соглашается, то заявляет, что нас не разведут, пока ребенку не исполнится год, а тут что хочет поскорее развестись. А когда я сказал про сына, ее вообще как будто подменили. Она ускоряет шаг, словно пытается убежать от меня, но я догоняю ее и хватаю за руку, останавливая в коридоре. «Скажи мне правду, нахрена ты ходила к адвокату?» говорю, стараясь сохранить хоть какую-то долю спокойствия. Она резко выдергивает руку и смотрит на меня с презрением. «Ты мне надоел, Добров. Я хочу просто закончить этот цирк. Цирк здесь устраиваешь ты», — произношу чувствуя, как внутри все кипит. «Да пошел ты!» — яростно выплевывает мне в лицо.